«Восемнадцать. Вот, это она!» Студентка-ведунья уставила на меня указательный палец, не успела я протиснуться в дверной проем. Я узнала Писклю, девицу, что больше всех возмущалось у расписания, успела наябедничать мэтрис Нинон и теперь победоносно поглядывала на меня. «Ничего, Рейса, желающих все равно больше, чем может вместить группа», успокоила Писклю руководительница. Она обвела нас заинтересованным взглядом. «Присаживайтесь. Мне очень приятно, что у нынешних первокурсников лидирует театральная студия. В прошлом году открыли было клуб поединков». Парни встрепенулись и переглянулись. «Клуб поединков? Где? Как мы пропустили?» Но его закрыли очень быстро из-за несчастного случая. Парни понурились. Мы побрели рассаживаться на кресло, стоящие полукругом у невысокой стены. Задник был задрапирован плотной тканью, с потолка свисали веревки и лесенки. На настоящей театральной постановке я побывала раз в жизни. Мне едва исполнилось шесть, когда папа поехал по делам в столицу и взял меня с собой. Несколько дней мы провели в гостинице. В Освинге у нас пустует небольшой особняк, но он долгое время стоял запертым. Ради нескольких дней... Не стоило вести слуг, расчехлять мебель, прогревать комнаты. От той зимней поездки воспоминаний почти не сохранилось, но навсегда осталось теплое ощущение моей ладошки в большой папиной руке. В театре давали детский спектакль, и мы сидели на первом ряду. Был канун праздника пробуждения солнцеликой, когда темные холодные дни переставали идти на убыль и начинали потихоньку удлиняться. Год поворачивал к весне. Я позабыла сюжет сказки, помню только, как в темноте зала над головой проносился сверкающий дракон, как крошечная фея присела мне на колено и смешно чихнула. На сцене танцевали и пели, и весь мир заполнился волшебством. «Папа, папа, а ты можешь мне наколдовать феечку?» — умоляла я позже отца. Он с грустной улыбкой качал головой. «Нет, это умеют только черевники. Твоя мама смогла бы». «Мама смогла бы». Почему я вспомнила этот разговор только сейчас? Я отвлеклась и не заметила, что начались прослушивания. Мэтрис Нинон выудила из-за портьеры облупленный стул, села напротив сцены. Хареку и Янок ног стал столбиком, обвив ноги пушистым хвостом. На сцене маялась пискля выпучивала глаза, изображала то ли страдание, то ли старание не разобрать. Что происходит? спросила я у Клары. Та удивленно на меня возрилась. «Театральные этюды. Ты все прослушала, Пеппи?» Мэтр Снинон дает задание и смотрит, как мы справляемся. «Я так волнуюсь, так волнуюсь! Ведь может достаться что угодно!» «А что силиться, изобразить пескля? Дерево дуб?» Клара моргнула, потом хихикнула. Пеппе так нельзя, но смешно, не могу!» Она изображает невесту, узнавшую о гибели возлюбленного. Мэтрис он пару раз хлопнула в ладони. «Мне понравилось снисхождение на ее лице. Хороший знак, что писклю не примут». «Спасибо, Рейса. Присаживайся». «Кто следующий?» На сцену, игнорируя ступеньки, взлетел красавчик Рой. В спину ему неслись восхищенные вздохи девиц. Рой всего день в академии, а уже обзавелся поклонницами. Я закусила губу. Будет непросто к нему подобраться. Матрис Нинон подалась вперед, будто уже примеряла на красавчика главную роль. «Что же, проверим, насколько ты хорош», — пробормотала она себе под нос. Она задумалась. Рой в это время прогуливался по сцене туда-сюда, зная, что отлично смотрится, разве что не раскланивался. Руководительница оглянулась и скользнула пристальным взглядом по нашим лицам. «Нужна помощница?» «Я». Моя рука взлетела вверх. «Рой, держись!» Раздался с заднего ряда приторно сладкий голосок Меринды. Будет трудно, но ты справишься. Можешь представлять меня? Как бы заткнуть ей рот, но в голову как на зло не пришло ничего умнее злобного бормотания. Затухни, Ринда. Мэтресс Ненон притащила на сцену еще один стул, столь же облезлый и ненадежный, как первый, поставила в центре. Я послево приземлилась на него, пропуская мешки мимо ушей. Все хорошо, я зачаровала его, он выдержит. Слава, Солнцеликой, а то мы так волновались за бедняжку Пеппи, не унималась Миринда. Еще одно высказывание, и вы, юная леди, можете считать себя свободной от прослушивания, урезонила ее руководительница. Рой, тебе нужно объясниться в любви Пеппи так, чтобы мы все поверили. Неожиданно. Против воли в груди затеплелась слабая надежда, что если Рой хорошо сыграет роль, заклятие спадет. Кто знает, как действует магия. Слова любви прозвучат, нежный взгляд устремится на меня, и все сработает. Волнуюсь, я стиснула руки на коленях и попыталась представить, как выгляжу со стороны. И такая дородная особа, сдавленная в районе живота поясом юбки и в натянувшейся на груди блузке. Хлипкий стул покряхтывал подо мной. Прыщи горели в свете рампы. «Хм...» — нерешительно произнес Рой. «Эм...» По рядам прокатились смешки, лица расплывались в улыбках. «Они смеются не надо мной», — сказала я себе, — «над ситуацией. Ведь это правда забавно. Красавчик и пузырь. О, солнце ликое, дай мне сил не пасть духом». Я распрямила плечи, стул подо мной громко квакнул. Пепе, кажется, твоя жаба подает голос», — вякнул Верт. «И этот здесь, зараза, зачем я вызвалась?» Взгляд зацепился за моих чудиков. Клара сжимала у груди кулаки, желая удачи. Мальвина и Бруно в унисон кивали, как два болванчика. Мол, да, да, ты хорошо справляешься. Дис прищуром разглядывал Роя. «Я люблю тебя!» Патетически воскликнул Рой, вытянув руку. Нервно шагнул вперед и бухнулся передо мной на одно колено. «О, несравненная! Твоя красота сравнится лишь с твоей добротой!» Он вопил так, что у меня уши заложило. Видно, решил взять усердием, а не мастерством. Да, может, он и обманет. Мэтрис Нинон сразу упала в моих глазах на несколько пунктов. Я принят? Это станет известно после окончания прослушивания. Кто-нибудь еще хочет попробовать себя в роли влюбленного? Спасибо. Это без меня. С меня хватит. Я начала вставать с хлипкого стула. Осторожненько. Не хватало только грохнуться на пол на виду у всех. Что-то внутри дергало и ныло. Точно больной зуб. Как же тяжело, оказывается, не отводить взгляд. Не горбиться, не показывать виду, что тебя задевают смешки. Громче всех хихикала Меринда. Я узнала ее визгливый голос. Моего смущения они не дождутся. «Подожди, Пеппи. У нас еще желающий». Я, выдохнув через ноздри, словно огнедышащий дракон, шелепнулась обратно на стул и злобно уставилась на студента, выбирающегося на сцену. Это был Ди.